11. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мировой свет щедр. Он покровительствует не только гениям, не только узким специалистам сложных отраслей знаний. Простым смертным тоже перепадает. И главное, мы оба ни о чем таком не просили, не питали никаких завистливых мыслей Криши Элеме или Эри Муга. И уж тем более мы не собирались делать такое открытие. Пожалуй, выдувальщик сферы с мировым светом щедры все-таки избыточно. И, кстати, особой причины переться именно в этом направлении у нас не было никакой. У нас это у меня и моего брата Каана. Вообще-то, конечно, после фресок Мугу у моего братца, видимо, зародилась мысль откопать где-то поблизости еще и скелет чего-нибудь палеонтологического. В самом деле, если кое-кого в экспедиции когда-нибудь наверняка переведут в статус академика за нахождение мифических городов, то почему бы скромному палеонтологу тоже не отыскать чего-нибудь из ряда вон? В конце концов, вдруг у древних рябукаров наличествовали не только дворцы с пирамидами, а еще и какие-нибудь зоопарки. Там же вполне могло водиться то, что в дикой природе к тому времени, а уж тем более к нашему, начисто вымерло. Масаракш. Почему бы там не обнаружится скелет у какого-нибудь ящера, считающегося вымершим, годков эдак 200 миллионов назад? Идея, разумеется, бредовая и недостойная патентованного ученого, однако кто, кроме профессора Шаймара, ранее верил в мифических ребукаров? Вот потому и... Короче, именно поэтому мы поплелись в ту окраину участка разведки, где до того вроде никто не шарился. Гвардейцу Морухи, отвечающему именно за это направление, я уверенно продемонстрировал свой накануне смазанный Меньхерт, а также закинутый братом за спину полуавтоматический дрон модели Си. Мол, если и не отобьемся, то хоть шум поднимем. И, о, мировой свет... Сам выдувальщик уберег нас от настоящего шума. Уж не знаю, что бы с нами тогда было. Точнее, очень даже знаю. Итак, получив молчаливое согласие Хи, мы, как шалящие детишки, прошли не 50 и даже не 100 обещанных метров, а гораздо поболее. Джунгли тут оказались неожиданно проходимы. А позже... А позже они стали просто очень проходимы. Мы попали на территорию мертвых деревьев. Ну, так ее условно получалось назвать. Громадные стволы вокруг нас были явно сухими. Они по-прежнему уходили далеко-далеко в верхотуру, однако листья там наблюдались исключительно очагами. Стало значительно светлее. Ого! — сказали мы с братом друг другу, подразумевая, что не исследовать такое сходу стало бы попросту свинством. Естественно, мы тронулись вперед. А потом очень скоро мы почувствовали запах. Вообще, в топожваре Мэш как-то не сильно пахнет розами. Хотя лианы там и тут распускаются цветочками, у большинства запах неприятный. Подстать всему окружающему. В большинстве мест сельвы пахнет застоялым болотом. Со временем привыкаешь. Ну а сейчас донеслось что-то воистину вонючее. Мы с Каном снова посмотрели друг на дружку. Глаза брата горели. Быть может, ему от наконец проявившегося свечения мирового света ударила в голову мысль, что чуть далее мы найдем кладку из свежих экскрементов какого-нибудь вымершего длинношеего крокодила? Судя по запаху в том, что в деле и вправду отходы чьей-то жизнедеятельности, я нисколько не сомневался. В то, что данных экскрементов большая куча, Тоже верилось безоговорочно. Но вот в то, что их оставило нечто официально вымершее полмиллиарда годков тому, не очень. Тем не менее, не мог же я отпустить моего братика одного. Вот некоторые балакают, что, мол, только цивилизация делает всякие вонючие бяки, а природа, она, мол, столь уравновешена, что ни-ни. Частично я согласен, разумеется, — Если взять какой-нибудь иприт, то тут вопросов нисколечко. Но все же, самое вонючее могут делать именно биологические объекты. А природа, ну, подумаешь, вулканы где-то на каких-то дальних островах дымят, пускают вокругу серу и лавовые потоки. А любой же организм, он что? Он самое ценное оставляет в себе, а самое гадкое, отработанное, выплескивает наружу. «Нате вот, вдыхайте!» Вот мы сейчас с братцем Кааном и вдыхали. Через некоторое время и вправду пошли кладки. Правда, к разочарованию палеонтолога Гаала не одна великанская, а много-много маленьких. Их было так понатыкано, что они сливались в общие архипелаги. Имелись затвердевшие насовсем, но наличествовали и совершенно свеженькие, в плане запахов тоже. Мухи тут пировали в колоссальном числе. Похоже, собачьи, сказал я, попросту констатируя, и тут же сам испугался. Собачьи, то есть голова. Драпаем, сказал я осипшим голосом. Подожди, отмахнулся братец. Он уже шел куда-то дальше. Драпаем, Кан, произнес я чуть громче и чуть не зажал себе рот. Сейчас, дар! — прошептал Каан. То, что он все же прошептал, а не гаркнул в беспечности, меня несколько успокоило. Но он продолжал идти вперед. Я чуть помедлил, внимательно огляделся окрест. За время хождения по топожваре мэш я отвык от столь ярко освещенной местности, да и от открытости тоже. Даже небо с закрытым пологом мировым светом отсюда и то проглядывалось. Удивительно. Если присматриваться внимательно, то с одной стороны было даже еще светлее, и как раз туда, почему-то крадучись, в предчувствии, что ли, двигался мой братец. Но не вступать же сейчас в перепалку и спор, потому ничего не оставалось, как плестись за ним. Мы не прошли и сотни метров, когда... Короче, мы с братом не сумели сделать палеонтологическую сенсацию... Но зато мы почти утерли нос господину Шаймару. Мы наткнулись на... Конечно, потрепанную, но все же целую пирамиду. «Массаракш», — сказал братец Кан, и я с ним согласился. Кладок вокруг пирамиды было видимо-невидимо. Но то ли мы уже привыкли, то ли человеческая психика работает так избирательно, что, перегрузившись одним впечатлением, откидывает остальные но даже носы мы перестали зажимать. Ну, брат у меня и вправду малость того. Я как-то раньше не задумывался, а теперь... Потому как он тут же сходу начал взбираться на эту пирамиду. «Грохнется», — сказал я, предупреждая. «Да ну, тысячу лет стояло, а тут грохнется. От нас, комаров». «В общем, я тоже заразился». «А попробуйте не заразиться». Сколько дней мы даже облаков не видели, а тут возможность вылезти выше этой вымершей в округе флоры. Ну а когда мы взобрались, то сотворили еще одно открытие. Биологическое.